После долгой паузы он заговорил. Не совсем так, Дон Альваро. Вот там Черчел, место богатое, Склад и поставщик продовольствия корсарам. Пожалуй, стоит разорить пиратское гнездо. И вряд ли это будет способствовать росту наглости мусульман. Бусинки глаз от блуждающая Донн к Просфера, обнаружили улыбку на лице последнего. Вы смеетесь?» — воскликнул он. Почему вы смеетесь?» Губы Просперу еще шире раскрылись в улыбке. Мы вышли охотиться на льва, а вернемся похваляться тем, что убили мышь. Такого высказывания было более чем достаточно. А дон Альваро, между ним и Просперу наметились узы симпатии и негласной поддержки друг друга. Ещё подлил масло в огонь, шумно хлопнув себя по бедру в знак одобрения. Дженетина в сердцах выругала обоих, назвав пару ненормальных, горячих голов который, как все глупцы, имеют обыкновение осуждать то, что выше их понимания. Просперу не сдержал раздражения. В сердце его даже в худшие часы враждебности всегда было давнее почтение господину Андрею. Он восхищался его непререкаемым авторитетом, доблести, признавая за ним исключительную одаренность и воинский талант. По отношению к племянникам он напротив был в состоянии естественной непримиримости, к чему поощряла высокомерность выскочек. Это невежливо, произнес он с ледяной коризной. Я и не намеревался быть вежливым. Слишком много важности напускаете на себя, месьер Проспер, и злоупотребляете благосклонностью дяди. Проспер обратился к адмиралу. Ввиду того, что мы явились сражаться язычникам, а не с кем-то другим, я возвращаюсь на свой флагман, чтобы там ожидать приказаний вашей светлости. Адмирал, однако, не остался равнодушным к недавней колкости насчет льва и мыши, и, возможно, поэтому не принёс грубости Женитина. Истина тех небезосновательных слов задела его настолько глубоко, насколько только и может задеть правда. Послышались металлические нотки в его низком голосе. Вы будете дожидаться и здесь, месье? Я попросил бы вас запомнить. Вас это касается в равной степени дон Альваро что ответственность за судьбу экспедиции лежит на мне. И, кстати, руководство ею остается тоже за мной. В самом деле, пришло время открытого объяснения, одобрил Филиппину. Дон Альвара поклонился. Комичные глаза его замигали. Прошу извинения, адмирал, мне думалось, с вами не безразличны другие мнения. Отнюдь нет. Но не по поводу того, что надлежит делать. А о том, как делать? Если у вас есть что посоветовать относительно сказанного, буду рад выслушать вас. Строгим, непреклонным взглядом окидывал он одного и второго. Дон Альвара покачал головой. Я обязан предоставить право выбора тактики вашей светлости. Ответственность лежит на вас, как вы изволили напомнить, сказал Просперу. Дарий усмехнулся в бороду. Советовать всегда проще, чем действовать. Возьмёмся за работу. И тогда живо с учётом всех подробностей, что было достойно восхищения, он изложил свой план атаки, после чего любезно отпустил дона Альваро и Просперу на свои суда, дабы каждый из них смог внести в него свою лепту, не дозволяя больше ни тому, ни другому продолжать свои высказывания на этот счёт. Ялик развёз обоих капитанов на своей галеры. Если господин Андреа отпускал их с заметным недовольством, То они и сами тоже пребывали в подобном же расположении духа Дон Альвара де Карбоял поспешил выразить Просперу свое отношение к происходящему он не одобрил чрезмерную заботу Андреа Адариа о своей репутации и предсказал падение его во мнении императора который едва ли будет благодарен ему за уклонение от дела ради которого тот послан Так, вероятно, и произойдет, когда мы управимся с черчелом, согласился Просперу Он непременно наклещет беду на свою голову. Возможно, последовала оценка Просперу, подтверждавшая его мрачное настроение. Он ощущал горькую иронию, обсуждая поведение Дыря, поведение, которое теперь удручало его, хотя подобные действия в другое время, когда он сохранял в душе злобу и желание не свергнуть адмирала, лишь подзадоривали его и могли принести удовлетворение. Если ни сулящую, ни малейших выкат атаку он очерчел, ожидает успех, это не принесет ему никаких заслуг. В случае неудачи позор станет окончательным и непоправимым, а высокий авторитет Андреа Дриа развалится на куски еще до будущего столкновения с Хайр ад в Алжире. Под нещадно палящими лучами африканского солнца, августовским днём имперский флот двинулся по направлению к бухте Открытый, хаотично разбросанный город был не защищен бастионами, а обрывистый берег позволял галерам с небольшой осадкой подойти к нему вплотную. Мусульманских кораблей на пути не было. Те, что маячили в гавани при появлении в поле зрения неприятеля, были спешно затоплены, либо для того, чтобы избежать захвата, либо в надежде воспрепятствовать проходу франковских судов. С бортов своих галер имперцы слышали доносившиеся с побережья призыбную дробь барабанов и звуки труп. Видели толпы людей, в панике бегущих вдоль дороги в сторону цитадели. Люди гнали с собой овец, ослов, мулов и даже верблюдов. Так как недостаточно укрепленные городские стены не были способны обеспечить укрытие, большинство населения Черчела искало пристанище в крепости. Подойдя на близкое расстояние, Дариа распорядился открыть огонь. И повторяющийся залп его пушек страшным эхом отзывались в прибрежных скалах. Потом, когда ответила крепость, он, возобновляя бомбардировку, направил флот в восточном направлении, к точке, где суда были недосягаемы для турецких орудий. Здесь он высадил 12 сотен своих людей, из которых пять сотен были генуэзцами, 4 испанцами и три неаполитанцами из сил Просперо. Он разбил их на два отряда. Один включал генуэзцев и испанцев под руководством Дженетино. Другой состоял из неаполитанцев, Просперу и командовал ими. Высадка застала врасплох Аликота алекота Сарманли, турецкого иначальника оборонявшего Черчел он не ожидал ничего подобного по крайней мере до тех пор пока франкийские орудия не справятся с крепостью где он укрылся с главными силами своих войск и теми из жителей что временно покинув свои жилищные владения искали у него убежище. поэтому он и не был готов встретить удар с берега тем не менее одному из офицеров в обязанности которого входила оборона малого форта примыкавшего к баньё Примерно с четырьмя сотнями янычар удалось совершить быструю вылазку. Он сознавал, что если форт возьмут, город окажется во власти неприятеля, и надеялся привести франков в замешательство, прежде чем они наладят строй и начнут наступление. Замысел однако расстроился. Оказавшийся на берегу первым, Женеттино со своими генуэзцами встретил выпад и удержал янычар, пока остальная часть христианского воинства смогла упорядочить ряды и ворваться в схватку. Просперро, действуя с неаполитанцами самостоятельно, обрушился на турок с фланга, разрывая его аркибузами. Потеряв своего вожака и около половины воинов убитыми, турки дрогнули перед превосходящими силами противника и пустились в беспорядочное бегство, исчезая за стенами форта. Женеттино, же нейстовствоя, что не успел тотчас же отомстить за потерю под турецкими стрелами и ятаганами сотни генуэзцев, Отправил в преследование испанцев под началом офицера по имени Сарметто. Сам остался руководить устранением повреждений на галерах, длинной цепью вытянувшихся вдоль мола. Основная часть кораблей флота, ожесточённо работая веслами, устремилась через залив, дабы должным образом возобновить бомбардировку крепости. Таким образом, Соединёнными усилиями на суше и на море Дыря рассчитывал на скорейшую капитуляцию, и сражение вскоре достигло наивысшего развития, о чем можно было судить по непрекращающемуся грохоту, сотрясавшему даже самый воздух. Но, видимо, в силу того, что турецкое оружие было несовершенно и канониры неопытны, а стены цитадели оказались прочными, урон обеим сторонам был нанесен незначительный. Сдвинуть положение с мертвой точки могли бы лишь действия высадившегося десанта. Пока испанцы с Сарменто охотились за уцелевшими янычарами на улицах Дженетины и Просперу, привели свои колонны к краю крепостного рва, защищавшего Малый форт. Из за высоких стен доносились не прекращаясь, крики и вопли: "Именем Христа вызволите нас!" Дженетино прислушался: "Что за причитание?» — ответил ему один из офицеров. "Должно быть, рабы христиане пленники их проклятых рейдов". Но Дженитина по природе был недоверчив, а вдруг ловушка язычника, Они коварны, как сам сатана. Вопли усилились. Они разрывали сердце юного гюнессского офицера. "Охрана слабая, сеньор, ров сухой. Пусть ждут". Дженитина был непреклонен. "Что-то не верится, чтобы рабов оставили без присмотра. А если охрана на месте, разве услышали бы мы этот призыв? Меня не заманит турецкую западню. Но тут рядом Женетин оказался Проспер, успевший привести сюда свою колонну. Что происходит? Он также остановился, вслушиваясь в повторяющиеся завывание. Женетин рассказал, чем они могут быть вызваны и каково его мнение на этот счет. Проспер презрительно поморщился. Стражи отрядили в атаку на нас, они наверняка входили в уничтоженные нами силы. Я иду внутрь. А цитадель подождёт, когда будут вызвалены братья-христиане, они к тому же пополнят наши ряды для штурма. Забыли, о ясных указаниях адмирала, сурово напомнил ему Женеттино. Он изменил бы их, будь сейчас здесь с нами. При этом Женеттино позволил себе мрачное пророчество. Настанет день, когда из-за своей самонадеянности вы окончите очень скверно. Может, он уже настал? А может и нет? Что предписано той сбудется, как любят говорить наши нынешние враги. Мои наилучшие пожелания, произнес с поклоном Женетина, как бы прощаясь. Затем, приказав гарнистам трубить отход, увел свои войска. Просперру со своими людьми переправился через ров в путь от бастиона и подошел к запертым воротам. Опустошив полдюжины пороховниц, они запалили фитили и взорвали ворота. Изволявшихся в Собрёвин сделали импровизированный таран со связкой пик на конце, с помощью которого несколько самых крепких солдат разбили то, что от них осталось. Ловушки не было. Оказалось, как раз то, что и предполагал Проспер. Они вошли в наружный двор, в котором не было охраны. Из-за на засов и висячий замок в двери хор кричащих голосов продолжал взывать о помощи. Взломать эту дверь оказалось нетрудно — трудно. И в залитый светом внутренний двор, издавая невыносимое зловоние, влился человеческий поток. Полуголые люди, кто со смехом, кто с рыданиями, обвивали руками шеи своих освободителей. Изхудалый Даниэль за существа, кишащие паразитами, со слипшимися длинными волосами, обросшие бородами, несказанно грязны. Многие из них были в оковах, некоторые немыслимо изувечены, и не было спины бесстрашных следов плети. Некоторое время Проспер, пораженный, прислушивался к их жалобным причитаниям, чувствуя, как сострадание в душе перемешивается с гневом против тех, кто довел этих добрых христиан, многих благородного происхождения, до потери человеческого облика. Около девяти сотен их разных возрастов и национальностей, были как стадо, загнаны в темницу при приближении имперского флота, во мрак и тесноту что само по себе уже было мучением по распоряжению просперо с помощью инструментов принесенных из под навеса и из взломанных его людьми мастерских сбили нажины ручные колодки с тех кто был наиболее мучительно скован пленники прыгали и скакали вокруг своих избавителей радуясь из скуля, как псы с которых сняли ошейники кое-как ему удалось спустя некоторое время унять взбесившуюся толпу Все были построены в ряды, и поставив одну половину своего войска в авангард, а другую прикрывать тыл, он повел их из этого ужасающего места вниз к молу, туда, где ожидали пришвартованные галеры. К счастью, большинство были в состоянии идти, но с некоторыми возникли сложности. Многие из среды наиболее выносливых и сильных, сделав первый вздох вновь полученной свободы, призывали отомстить поработителям и мучителям. С самого начала Проспера попытался сохранить среди них порядок, однако попытка укротить их неуемное желание мести наткнулась на непонимание толпы, которая восприняла это как замену одной формы рабства другой. А между тем настоятельная необходимость требовала поддержания железной дисциплины. Почти тотчас же, не менее сотни их выступили из рядов с целью присоединиться к солдатам и идти в атаку на цитадель. Они кричали, что добудут себе оружие в домах, что встретятся по пути. Некоторые даже не выбросили своих кандалов, от которых теперь были освобождены руки и ноги, восклицая, что и такое железо может стать грозным орудием расправы. Просперу пришлось разрешить им это. В душе он даже жалел турок, на которых обрушится подобная лава, хорошо сознавая, что дух жестокости и беспощадности, управляющий такого рода воинами, послужит неплохим подспорьем джинитина. Беду навлекло то обстоятельство, Что солдаты Дженитина, почувствовав себя хозяевами покинутого неприятелем города, не преминули сразу воспользоваться правом победителя на грабежи и накинулись на оказавшееся в их власти богатство, забывая естественно о своих истинных целях. Дженитино не считал нужным сдерживать их. Он рассудил, что чем раньше адмирал развернет жерло своих пушек и обрушит огонь на крепость, тем скорее защитники ее будут полностью деморализованы. Иногда они с готовностью капитулируют и откроют ворота. Командир более прозорливый или с большим опытом мог бы предвидеть последствия подобного преждевременного сбора плодов победы. Во всяком случае, проследил бы, чтобы не отклонялись от поиска оружия оружием рабы, потому что они, влившись в поток хищной солдатни, прониклись тем же преждевременным ликованием. От романтических мыслей о праведном суде умы их переметнулись к соображениям практическим. Как лучше возместить свои лишения. Стремление к богатствам языческих собак преобладало над стремлением сохранить собственную жизнь. Накопленные за годы страданий знания города подсказывали им, где нужно искать сокровища. Они превратились из поводырей грабителей солдат, и вскоре полки Дженитина растаяли, перевоплощаясь в банды мародеров, прочёсывающих город вдоль и поперек, включая и окраины, где у многих богатей встояли жилища. Если в мусульманских погребах не находилась вина, то в домах были золото и драгоценности, шелка и женщины, опьяняющие грубую солдатню, страсти которой еще больше разжигало чедра. Женетин ожидал на базарном месте, там, где начался грабеж, среди опустевших теперь лотков, в окружении 50-60 своих сподвижников, познамерившихся остаться с ним по той простой причине, что уже были перегружены добром сверх меры. Радуясь передышки, они жадно заглатывали изысканные турецкие сладости и фрукты, испускавшие тонкий аромат. Тем временем, пока разыгрывались эти события, Просперу занимался делом куда более полезным размещением около восьми сотен освобожденных христиан на галерах, стоящих у мола. Затем, взяв шлюпку на одном из своих судов, он отправился на грифону для доклада адмиралу. Когда наш Просперо разглядел маячившего на полуюте флагманского корабля дона Альваро де Карбаяла, ему стало ясно, что его появление наверняка возбудит ссору. Со сбитой бизанье, убивший или покалечивший при падении несколько человек, Грифона уходила за пределы досягаемости пушек цитадели. Невольники разбирали спутанный снасти, чтобы освободиться от изуродованной мачты, ставшей теперь обузой. Адмирал с непокрытой головой Но безупречной кольчуге, из-под которой были чуть выпущены буфы рукавов алого камзола, стоял, облокотившись на поручни рядом с доном Альвара. Что привело вас сюда, месьер? Вам приказано быть на берегу. И с необычной вспыльчивостью добавил: вы так и будете оба подвергать сомнению мои полномочия. Прежде чем все будет закончено, я желаю убедительно доказать вам, кто руководит экспедицией. Адмирала трудно было вывести из себя, поэтому Просперу сразу понял, что очевидно, Дон Альваро преуспел в этом искусстве, да еще в такую минуту, когда адмирал был расстроен потери Бизани. Тем не менее, улыбнулся вспышки злобы. Я здесь для доклада, господин адмирал. Мне посчастливилось воспользоваться милостью Фортуны и вызволить около тысячи узников-христиан, находившихся в темнице форта. Он объяснил, как ему удалось обнаружить их, дабы адмирал смог оценить, что побудило его изменить первоначальный замысел. Рассказа оказался достаточным для того, чтобы адмирал устыдился приступы дурного настроения, которым встретил вестника такой удачи. Он воздал соответствующие хвалы этому поступку и торжествующе обернулся к Арбоялу. Слышите, Дон Альваро, тысячи братьев христиан спасена спасенатыго язычника. Вы по-прежнему станете утверждать, что я зря трачу пору здесь. Громко нанады заглушил ответ до Альваро. Пелена белых клубов дыма окутала, скрыв от взора передние галеры, берег и далекую цитадель. Спустя мгновение орудь опять произвели залп, однако крепость не отвечала. Подметив это, адмирал силился понять, в чем дело: то ли турки исчерпали боеприпасы, то ли пошли на хитрость, пытаясь заманить атакующих поближе. Он приказал просперу задержаться, пока не примет решение, как поступить дальше. Трубы пропели сигнал прекратить огонь. Медленно, точно нехотя, в душном воздухе дым расползался к передним галерам. Сквозь него смутно проступал ряд каких-то призрачных очертаний, но постепенно взор открывался отчетливый вид кораблей. Один из них тонул и пристал бортом к своему соседу, чтобы перегрузить туда остатки уцелевшей команды. Внезапный бриз с востока разметал густую, всё обволакивающую дымную завесу. Воздух снова стал прозрачным, таким же, как до начала обстрела. В крепости, внушительной, мрачной и безмолвной, не было заметно ни малейших признаков разрушений. С восточной стороны залива, оттуда, где был расположен мол, появился с неистовой скоростью рассекавший волны ялик, когда он подошел близко к грифоне, С борта его прямо на поднятой горизонтально над водой весла вскочил человек и вскарабкался на палубу. Испанский сержант ужасного вида потребовал, чтобы его допустили к адмиралу, и когда требования его исполнили, поведал леденящую душу историю. Аликот Караманли, оказавшийся ни глупцом, и ни трусом, спокойно выжидая в крепости и бдительно следя за тем, что происходит в городе, в частности, с разрозненными группами мародеров, почувствовал в этой ситуации великолепную возможность для выступления. Объединив иночар с вооруженными горожанами, ему удалось собрать силу примерно в 500 человек. С этим отрядом он выступил и окружил грабителей. Сержант обрисовал картину страшной резни, которая заставила побледнеть адмирала. Рассказ еще не был окончен, когда к восточному побережью залива, ниже крепости, из руин окружавших ее домов вылетел сцепившийся людской рой. С кормы грифоны легко различались остроконечные марионы имперцев и сверкающие усеянной шипами шлемы над тюрбанами мусульман. Имперцы, силившиеся сохранить боевой порядок, отступали перед разъярённой лавой турок. Над ними уже нависала опасность быть смещёнными в море. Пока онемевшие зрители продолжали наблюдать за тем, что казалось прелюдией к полной катастрофе, вперёд на полном ходу устремилась покинувшая строй галера На ней как будто решили выжать все соки из грибцов. Это была Лигурия Ламелина, которая, пренебрегая возможной угрозой обстрела из крепости, спешила на выручку отступавшим в стремлении предложить им путь к спасению. Справа от камлявших береговую линию скал было глубоководье, и именно туда привел свой галёт Ламелина, ванты и Салинги его судно кишели лучниками. В то время как Генуэзцы, сохранив подобие строя, достигли выступав скал, Арбалетчики ламелины осыпали градом стрел преследующие их орду в тюрбанах, мгновенно приведя ее в замешательство и на время остановив. Воспользовавшись передышкой, геноэсы и испанцы взбирались на борт по спущенным вёслам, как по сходням. Осталось всего около трех 4 сотен воинов, которых дженетина с большим трудом удалось сплотить. Голиот под тучей турецких стрел двинулся прочь от пронзительно кричащего, одуревшего врага. И пока Лумилина маневрировал, чтобы разрядить пушки в ту авапившую мусульманскую массу, Джанеттино приказал, не теряя времени, доставить его на флагман. Отдуваясь и обливаясь потом в доспехах, с несколькими кровоточащими ранами, мертвенно бледный, в ярости он проклинал все на свете. Содрогаясь от смешанного чувства гнева и страха, Джанеттино предстал перед адмиралом, безстрастность которого была угрожающей. При свидетелях Просперо и Доньяльваро джентицино не стал тратить лишних слов для того, чтобы сгладить приключившиеся несчастье. Зато у адмирала было что сказать относительно того, что произошло. Просперо, взявший на себя риск штурма Баньё и вызвали тысячу пленников христиан, приводит свои войска назад без единой потери. Вы не сделали ничего и возвращаетесь с половины своих сил. Отличная операция. Видите же, вы растеряли людей. Их вырезали? Откуда мне знать? Обычно низкий голос Дженитина сорвался на пронзительной нотке. Эти разбойники, мятежники, разбежались грабить. И у вас не хватило сил помешать им? Как я мог сдержать такой поток? У меня ведь только две руки. Двумя руками нет, перебил его Дон Альвара, но своим авторитетом или вы растеряли его? Просперо тоже вмешался в перебранку. Пока мы тратим время на разговоры, бой не продолжается. С вашего разрешения, господин адмирал, я сделаю попытку спасти уцелевших. Мои неаполитанцы неподалеку от берега, на галерах у Мола. Они свежие и время упущено. В бешенстве закричал Женеттина: "Мы все в ловушке. Промедлить значит поставить на карту судьбу всего флота. Взятый мною пленник" Наглус усмехаясь мне в лицо заявил, что всех нас ждет могила. Дракут, Синан Рейс и Кача дьябло преследуют нас по пятам. Они получили сведения, что мы подходим с запада, и теперь весь корсарский флот двигается от берегов Алжира. На рассвете Кароманли получил приказ держаться до последнего в ожидании подмоги. Целый корсарский флот, промолвил Андреа Дереа, Мужественное точёна лицо его было совершенно невозмутимо. От 50 до ста галер, сказал Шанитина. Дон Альвара поглядывал на всех с невесёлой улыбкой. Вот и плоды вашей стратегии. Смелый и стремительный рывок к Алжиру смял бы Хаир ад прежде чем он успел бы стянуть свои силы. Могло быть и иначе, холодно отвечал адмирал. А в таком случае были бы смяты мы сами. Он пожал плечами и отвернулся от испанца, вперев взор на восток. Теперь он оказался прямо против Просперо, который заметил, как зрачки его глаз внезапно расширились, а могучая широкая ладонь потянулась к нему. "Святый Боже", воскликнул он. "Они идут". Все резко развернулись на каблуках, чтобы понять, что так ошеломило адмирала. На востоке за коричневого выступающего мыса за которым скрывалась степаза, на фоне голубой границы между морем и небом, появилась длинная тонкая пенистая линия. Они стояли как вкопанные, созерцая, как линия принимает очертания. Она разрывалась на белой точке, подобно стае низко летящих птиц, и простиралась от крайней правой точки горизонта через бирюзовые воды к берегу. На расстоянии примерно в полдюжины миль были уже заметны корпуса кораблей. А паруса Корсаров, наполняемые попутным свежим бризом, ощутимо увеличивались в размерах даже в течение тех коротких мгновений оцепенения, в котором пребывали все четверо. Первым очнулся Проспер. Немалый повод принять решение, что делать. Позвольте мне удалиться, господин адмирал. Он уже двинулся прочь, не дожидаясь ответа. Слишком поздно, взвешивая слова, поговорил говорил Возвращайтесь на свое капитанское судно, и поворачивайте галеры. Просперо не сдержал раздражения, не сделав попытки спасти людей на берегу, оставив их погибать, вскричал пораженный Дон Альвара. Андреа перевёл суровый, холодный взгляд с одного на другого. Мне нужно думать о судьбе флота. Пусть сами расплачиваются за свою опрометчивость. Я даю сигнал к отплытию. Они услышат его и пусть прокладывают себе дорогу к морю, как сумеют. Перегнувшись через леер полуюта, он выкрикнул приказание начальнику канониров на орудийной палубе. "Но если они не сумеют прорваться", требовательно сказал Просперу. "Если они окружены?" Под сенью черного с гребнем шлема лицо его было очень серьезно. — "Это бесчеловечно, сеньор". Его поддержал Дон Альвара. "Бесчеловечно?" Мощный раскаты послышались в голосе дыря. Он тряхнул крупной головой, и его длинная борода выпросталась из-под кольчуги. И что прикажете делать с вашей человечностью? Я флотоводец, — властно проговорил он. На корабль, сеньор. Как бы в подтверждение его слов, последовал сигнал к отплытию. Воздух раскололо тремя выстрелами подряд, а через водный простор до них донеслись неясные крики мусульманской аравы солдат. И жители сгрудившихся за возвышением у береговой линии, где их не могли накрыть ядра с галер. Адмирал устремил повелительный взор из-под нахмуренных бровей прямо на Просперу. "На корабль, сеньор", повторил он. Но Проспер не собирался двигаться с места. "Вы бросаете на произвол судьбы своих же людей, зная, какая участь их ожидает. Вам даже неизвестно, живы ли они", заорал Женетина. Мне неизвестно, что они мертвы. Одно это мешает моему отходу. Он вступил к планшире. Вы подчиняетесь мне, резко напомнил адмирал. Возвращайтесь на капитанское судно и поворачивайте галеры. Я навсегда покрою свое имя позором, если подчинюсь вам. А вы опозорите свое за то, что отдаете такие приказы. За то, что отдаю такие приказы, Ха! Оскорбления несведущего воинской науки меня не трогают. Он унял негодование, стараясь по-прежнему обуздать подчиненного. Поразмыслите, синьор, 10.000 жизней на борту наших судов. Должен ли я поставить их на карту ради четырех сотен? Позволить погибнуть имперскому флоту, задерживаясь ради людей, которые, наверное, уже на том свете? Таково ваше представление о долге военачальника? Чтобы нас сдавили в тиски корсары с моря и неприятель с берега.